Глава 28. Женя Трофимов. Комната культуры. Привет. Масштабы своей глупости Даша осознала, лишь вернувшись домой. Куча коробок с хрупкой посудой. И куда их ставить? Где хранить? На первом этаже, где все еще шел ремонт? В уборной не доделали пол и стены. На кухню-кафе еще должны были привезти и установить столы, шкафы и различное оборудования. В зале тем более было опасно держать любые бьющиеся предметы. Каждый день туда-сюда сновали замерщики и рабочие. Короче, опыт действительно оказался сыном ошибок трудных. Ласик не врал. Пришлось поднимать все коробки наверх и складировать в Дашиной спальне. Хорошо девочки помогли. Составили все коробки вдоль стен, и пусть комната теперь напоминала склад, но хотя бы покупки оставались в целости и сохранности — А Даша убедилась, что советы бывалых иногда слушать полезнее, чем собственную интуицию, которая орёт «хочу» и «хочу» немедленно. Теперь у Краевой была гора посуды, роскошная люстра, а также страх, что не хватит денег на обустройство помещения и необходимые мебель и оборудование. Все же это намного больше, чем месяц назад, когда она пребывала в унынии, считая себя полной неудачницей, не способной расстаться ни с девственностью, ни с диктатурой матери. Девушка открывала коробки, сидя на полу, разворачивала бумагу и внимательно рассматривала каждую покупку. Она ощущала радость. Ей будто снова восемь, и в это новогоднее утро все подарки под елкой только для нее. Ты все-таки это сделала? напугал ее голос. Даша подняла взгляд. Ее сердце пропустило удар. Плахов стоял в дверях ее комнаты, навалившись плечом на косяк а она даже не слышала, как он вернулся домой. «Да, накупила всякой всячины. В основном все необходимое». Никита выглядел усталым. Его глаза покраснели, а на лице проступила щетина. «И что ты ощущаешь?» «Удовлетворение», — призналась Даша. «Мне это было нужно. Шопинг всегда помогает». На самом деле она чувствовала облегчение. Боялась, что Плахов будет избегать ее после вчерашнего, а ей так не хватало их разговоров ни о чем и совместных вечеров. Ну и правильно. Никогда ни о чем не жалей. Он спрятал руки в карманы Брюк. Скорей бы доделать ремонт и расставить все по местам, улыбнулась девушка. Ты ужинала? Еще нет. Целый день на ногах. Даже нет сил, чтобы приготовить. Я закажу что-нибудь. «Чего ты хочешь?» Его синие глаза блуждали по комнате, лишь бы не останавливаться на ее лице. «Ты спрашиваешь для приличия, а потом все равно заказываешь по своему вкусу», с усмешкой напомнила Даша. «А ты все равно сначала морщишь нос, а потом лопаешь, что дают. Даже из моей тарелки последний кусок забираешь», сказал он, и они, наконец, встретились взглядами. «Ты поймал меня», сдалась она. «Хорошо. Заказываю шаурму, лапшу со свининой и луковые кольца». «Какая мерзость!» — простонала Даша. «Может, роллы?» «Тогда запеченные и острые. Не могу есть один рис с огурцом». «Возьми хотя бы Филадельфию». «И побольше кисло-сладкого соуса». Кивнул Плахов, доставая телефон и отправляясь в гостиную. «Я все им залью». «Ты ужасен!» Ощущая смесь радости и волнения, произнесла она ему в спину. Её должно было волновать, почему роман не пишет ей после свидания, а Даша думала лишь о том, что означал вчерашний поцелуй, и почему Плахов делает вид, будто ничего не было, и не затрагивает эту тему. Это было неправильно. Совсем неправильно. Раньше девушка не всегда понимала, почему героини книг отдают предпочтение плохим парням, игнорируя достойных. Ей казалось, что у Шаната непременно поступит здраво. Но книги пишут опытные люди. Они-то знают, что если в дело вступает сердце, разум отходит на второй план. И вроде все понимаешь, оттянет. И знаешь, что совершаешь ошибку, но кажется, будто не совершишь ее и не будет жить. Такие дела. Я сегодня полировал стойку и обнаружил в ней внутренний ящик. Вдруг сказал Никита, когда они уже поедали роллы, расположившись на диване в гостиной. Телефон стоял на табурете напротив них и транслировал примитивный боевичок, поэтому вечер не обещал ничего особенного. До этого момента. Не то чтобы потайной, но посторонний человек туда не полезет. Он встал, сходил в свою спальню и принес потрёпанную тетрадь или ежедневник в кожаном переплете. «Думаю, здесь рецепты твоих дедушки и бабушки». «Что?» Даша сложила роллы на табурет, вытерла руки, взяла находку и принялась листать. «Здесь все от руки, с пометками!» Владельцы записной книжки зачеркивали что-то, где-то дописывали. «Боже, да это настоящий клад! Никита!» Она бросилась ему на шею, чуть не выбив из его рук контейнер с едой. «Спасибо тебе! Спасибо!» Девушка обняла его, закрыла глаза, почувствовала приятный запах мужчины, и это снова случилось. Возникло дикое сексуальное напряжение, которого хватило бы, чтобы воспламенить и диван, и комнату, и все здание. Она поспешила отстраниться, но успела заметить слегка растерянное выражение лица Никиты. Похоже, он ощущал то же самое. Теперь вообще любое их случайное касание высекало искры. «Спасибо. Эта находка очень поможет мне с кафе». Стараясь больше не встречаться с ним взглядом, Даша продолжила листать записную книгу. «Я рад». Лахов вернулся к еде. К счастью, они не натворили ничего плохого, но проговорили почти всю ночь. О ремонте, о рецептах сладостей, об учебе, о книгах. О взаимоотношениях полов, о работе в пожарной части, о матери Даши, которая вряд ли когда-то изменит свое отношение, и необходимости общаться и поддерживать связь с ней. Утром Даша проснулась на диване и обнаружила, что Никита укрыл ее тонким покрывалом. Вряд ли бы она замерзла теплой летней ночью, но все равно было приятно. Девушка ощущала вину за то, что не дала ему выспаться, ведь уже скоро должны были прийти их друзья чтобы помочь покрасить стены кафе. Но у нее еще оставалось немного времени на то, чтобы приготовить на всех перекус, а у Никиты — чтобы досмотреть сны. Даша не удивилась, заглянув к нему в комнату, что он спит на животе. Видимо, эта поза стала привычной после того пожара, где он получил ожоги и травмы. Глядя на спящего Плахова, она задавалась одним-единственным вопросом. Почему не существует какого-то теста, по которому люди определяли бы свою половинку. Что-нибудь на основе биохимии крови, например. Почему нужно было доверять чутью, полагаться на разум, играть в угадайку, опираться на опыт предков или тупые советы из журналов? Почему, когда у тебя по каждому пункту совпадение с хорошим мужиком, ты вместо того, чтобы радоваться, изводишь себя мыслями о привлекательном бабнике, который не пропускает ни одной юбки, и тебя ничто в нем не отталкивает? Ни манеры, ни привычки, ни рубцы на коже. Просто почему? Досмотреть сны Никите не дали. Через полчаса приперлись Лера с Евой. Они притащили палку колбасы к утреннему кофе. Мы знали, что булки у тебя и так дома всегда водятся, а чего-нибудь мясного к бутербродам никогда не бывает. Разве вы не знали, что в колбасе почти нет мяса? Взяв покупки, поинтересовалась Даша. «Видишь?» Балабося покосилась на Еву. «Я тебе говорила, она бывает невыносимо занудной. Не всякий вытерпит». Лера нагло улыбнулась Дашке. «Мясо она в колбасе считает. Лучше режь давай». И, конечно же, проходя мимо спальни Плахова, бесцеремонно заглянула внутрь. «Господи!» прошептала Лера, толкнув Дарью в бок. «Да как ты держишься?» Ты о чем? Даша проплыла в сторону кухни, сделав вид, что не поняла. Явно не о колбасе. Их щебет и хохот, конечно же, разбудили плахово. Девушки вытянули шеи, чтобы с кухни наблюдать, как он, полуголый в одних шортах, зевая плетется в ванную. А. Привет всем. Сонно махнула мне кита. Его бедра были выразительно мускулисты. На идеальном животе выделялись кубики пресса, а ярко-синие глаза блестели, как у самого дьявола. Ни капли осуждения в сторону тех его подружек, что были не в состоянии отказаться от пары палок. Кашлинов заметила Лера. «Чего?» Даша отвернулась, изобразив безразличие. «Я все еще не о колбасе». «А теперь представьте, я каждую смену вижу это». Плюхнувшись на стол, буднично произнесла Ева. «В раздевалке, на выходе из душевой». Сначала смущалась, потом научилась вообще не замечать и не реагировать на коллег-мужчин. «Чудо-женщина!» Зыркнув на нее как на инопланетянку, выдавила балабося. «Ты что, из железа?» «Мы спокойно переодеваемся друг при друге». Девушка пожала плечами. «Разве что я слегка прикрываюсь дверью шкафчика». «Боже, я представила коллективный стояк!» Брякнула Лера и скорчила рожицу. «Мне, наверное, надо уменьшить дозу горячих книг перед сном». «Там никто уже не замечает, что я женщина», — заверила Ева. «Такой же парень, как и они, только в ривчике. «Ну да, ну да». Они рассмеялись. «Кстати, о Плахове». Вернулась к предыдущей теме балабося. Его спина... Простите, местами как гренка. Даже не думала, что все настолько серьезно. Его не портит. Ляпнула Даша и отвернулась к плите, чтобы подруги не заметили ее смущения. Она все чаще думала о том, как хочет прикоснуться руками к этим шрамам, узнать, какие они на ощупь. Ее ничуть это не пугало. У каждого пожарного есть трубцы или мелкие ожоги, спасла ее Ева. Запястье, лицо, шея – самые уязвимые места, которые ранит огонь в первую очередь. Мало кто дошивает до выслуги без единой отметины. А у тебя? Вот выше колена. Напоролась на кусок арматуры в полуразрушенном здании. Ерунда. Приличный шрам. Присвистнула Лера. Каждый раз, когда пожарные говорят ерунда, это обычно означает, что сейчас они покажут тебе здоровенную рану, оторванную ногу. Или кусок мяса, свисающей сляшки. Балабина, ты, блин, такой мастер преувеличивать! Тебе бы самой писать книжки!» И кухня снова заполнил их звонкий смех. Через час вся команда уже была в сборе на первом этаже. Даша заплела косы и надела косынку. Рабочие штаны и старая хлопковая куртка плаха смотрелись на ней забавно, но он настоял, чтобы она их надела. Малярные работы — это всегда очень грязно. Девочки тоже принарядились в старые комбинезоны и покрыли головы шапочками, но круче всех выглядели парни — Лев, Кирилл, Илья, Артём и Никита. Что ни говори, а на больших, сильных мужчинах любые старые тряпки смотрятся словно тоги на древнегреческих богах. Кто-то включил музыку для настроения, и народ пошел разбирать валики, кисти, лотки и ведра. Мужчины приволокли табуреты, столы и ящики для окраски под потолком — А Даша все любовалась молочным оттенком краски. Все-таки удачно ее заколировали. Вот бы она теперь так же красиво легла на поверхность. Если солнечные лучи мягко напитают стены своим светом, получится настоящая сказка. Эй, а как там твоя пересдача, Даш? спросила Лера, когда они начали работу. Движется? Нужно договориться с Дудовым, ответила та. Девушку аж передернула от мысли о новой встрече с преподавателем. «У меня уже второй допуск. Если профессор и в этот раз развернёт, будет катастрофа». Краска ложилась равномерно, и у неё перехватывала дух от роскоши цвета и благородной матовости покрытия. «Так вот для чего ты читала ту книгу!» — осенила Никиту. Его валик застыл на середине стены. Парень бросил на нее загадочный взгляд. Проказница! Какую еще книгу? нахмурилась Даша. А! Книгу! и начала хохотать. Развратница! Тоже начал смеяться Плахов. А ведь могла просто выучить материал курса. В чем прикол? поинтересовался Илья. Он почесал лоб, оставив на нем следы краски. «Больше двух ржет вслух», — потребовала Лера. «Да он про плохого профессора», — вытирая слезы, выступившие от смеха, выдавила Даша. «Крутая же книга», — Балабоси вопросительно глянула на него. «Если не читать вслух». Уронив валик, продолжала смеяться Краева. «Да там такой профессор! Обжечься можно!» Лера потрясла рукой, изображая боль. Раза в два моложе нашего. К Дудову на зачет в короткой юбке придешь, нифига не поможет. У него уже все давно завяло и отмерло. Вот, значит, как ты зачеты сдаешь. Соло выгнал бровь. Я? Нет. Протянула она и чуть не получила от него по попе валиком с краской. Да о чем вообще речь? Никак не врубаясь, прорычал Артем. Профессоры, зачеты, разврат. Но никто не отвечал. Все продолжали хохотать. «Ну вас, придурки!» Отмахнулся он и продолжил работать. Смех от этого лишь стал громче. С трудом все успокоились и вернулись к покраске. Выходило очень даже ничего. Явных косяков Даша не замечала. Зато украдкой бросала взгляды на Никиту. Отмечала, как у него ловко получается наносить покрытие, как напрягаются его мышцы во время работы, с какой легкостью он передвигает здоровенные банки с краской и деревянные столы, которые ей самой без посторонней помощи не сдвинуть. Наблюдала и восхищалась. А потом пришла Саша. И так как Лев запретил ей дышать химией, она заперлась наверху, чтобы приготовить им всем обед. Работа спорилась. И то, с чем Даше в одиночку пришлось бы разбираться целую неделю, продвигалась как-то уж слишком быстро. Вот бы так со всем остальным. С доставкой и установкой оборудования, с плиткой в уборной, с выбором и изготовлением нужной мебели. Но что уж точно радовало, так это то, что девушка ощущала себя частью этой большой и могучей пожарной семьи, готовой прийти на помощь, как только потребуется. Мужчины как раз заканчивались покраской зала и готовились перейти на кухню, когда Даша, сидящая на одном из столов и болтающая в воздухе ногами, вдруг увидела за стеклом своего архитектора. «Рома!» — воскликнула она, когда мужчина остановился прямо перед ней и помахал рукой. «Боже, какой красавец!» — вздохнула Лера. И, поймав на себе вопросительный взгляд Кирилла, поспешила перевести стрелки. «Это Евка сказала!» «Да, я!» — подтвердила та с серьезным видом. «Сейчас открою», — показала жестами Даша. Кто-то из мужчин хмыкнул за спиной, когда она принялась отпирать замки. «Привет». Девушка выпорхнула на улицу и прикрыла дверь. «Что ты тут делаешь?» «Ой, прости». Она рассмеялась. «Ты же работаешь поблизости». Решил повидаться со своей девушкой. Помахать ей рукой через стекло, раз уж она не отвечает на сообщение. Роман улыбнулся. «Ты писал мне?» спохватилась Даша. «А я даже не знаю, где мой телефон. Мы с друзьями?» Она указала на окна, за которыми ребята выстроились, чтобы поприветствовать ее парня взмахами валиков. «Красим зал сегодня». «Привет». Он помахал рукой в ответ и снова посмотрел на Дашу. «Самая ответственная часть, да?» «Да. Ужасно волнительно». «У тебя все получится», — сказал Роман. Свет его глаз согревал ее, придавал ей уверенности. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Хотела бы я обнять тебя, но...» Она оглядела перепачканную краской одежду. «Прости». «Ничего. Ты способна поднять настроение одним своим появлением», — признался мужчина. «И тебе очень идут косы». «Ты как Алёнушка из сказки!» «Ха-ха!» Она смущенно закусила губу. Судя по протяжному вздоху, донесшемуся из-за двери, её друзья тоже всё слышали. Даше пришлось метнуть в них предупреждающий взгляд. «Может, увидимся вечером?» — предложил Роман. «Когда ты закончишь?» «Поужинаем, сходим в кино?» «Или что-нибудь ещё?» «Давай!» Радостно кивнула Даша. «Часов восемь?» «Идет. Тогда зайду за тобой». «Ладно». Она замялась, гадая, будет ли уместно поцеловать его в щеку, и мужчина, словно прочтя ее мысли, наклонился и быстро скользнул губами возле ее виска. «Тогда до вечера», — прошептал он. «Да». Даша проводила его взглядом, а затем поспешила обратно. Ребята молчали ровно до того момента, пока она не закрыла обратно дверь на все замки. «Что за шикарный рыцарь!» — воскликнула Лера. «Ты поднимаешь ему настроение своим появлением. О, да этот парень — бог комплиментов!» «Я растаяла, наблюдая за вами», — призналась Ева. «Почему это он бог?» — встрял Соло. «Потому что некоторым поучиться бы у него», — усмехнулась Лера. «Давай вспомним, какой последний комплимент ты мне делал, а?» «Вчера я сказал, что ты красивая». Кирилл выкатил грудь колесом. «Чем это хуже?» «Напомню дословно». Балабоси взмахнула валиком. «Ты сказал, что у меня голова правильной формы». «Разве?» «Голова правильной формы!» «Но так и есть». Соло обнял ее за талию. Не это бы кольцо. Картина надула губки Леры любуясь подарком жениха. Да я бы все равно тебя никуда не отпустил. Кирилл принялся целовать ее в шею. Даша тем временем сделала вид, что осматривает стены, чтобы никто не заметил, как улыбка захватила ее лицо. А еще Рома назвал ее своей девушкой. Напомнила Ева. Это так романтично. Да поддержала Лера. «Многие, находясь в отношениях, долго не могут сказать это вслух. Все пытаются избежать». «Но не я», — заметил Соло. «Нет, не ты, пупсик». Она поцеловала его. «Похоже, этот Рома действительно хороший парень», присоединился к обсуждению Илья. «Да, Дашка нам все уши прожужжала про то, какой он безупречный», — подтвердила Лера. Даша покосилась на Никиту. Тот орудовал валиком, не обращая внимания на разговоры. Не врала, согласилась Ева. В нем прям ощущается благородство. Да, и стиль. Точно. Костюм на нем сидит как надо. А манеры. Похоже, ты хороший учитель, Плахов, сказала Ева, подойдя к нему и встав сбоку. Возьмешься помочь и мне? Тоже хочу достойного мужика как у Даши. «Нет», — отозвался он, даже не взглянув на нее. «У тебя тяжелый случай. Даже я бессилен». «Вот козел», — рассмеялась она. «Я могу помочь», — бросил Артем. «Малыш, мне нужен учитель с опытом», злорадно промурлыкала она. «Не уверена, что у тебя вообще были женщины». «Стерва». «А что? Никто не видел». «Вот с...» «Лер, а ты реально собираешься здесь работать?» Переключилась Ева на балабосю. «Да. Буду помогать совсем, кроме готовки. Болтать с клиентами я люблю. А наливать кофе и протирать стойку в уютной кафешке — это плевое дело. Я выжила в баре среди десятков пьяных мужиков и целого моря выпивки. У меня не нервы, остальные канаты. «Может, и для меня найдется местечко, Даш?» — спросила Ева. «Со временем. Если будете зашиваться, я всегда готова помочь». «Конечно», — ответила та. «Кстати», — вдруг осенила Леру. «Даша, как там твоя мать? Не объявлялась?» У Дарьи неприятно заныло в желудке. «О, не верю, что забыла об этом рассказать». «Да ты вообще стала скрытной». Обиженно проворчала подруга. «Просто куча дел». Даша пожала плечами. Она заявилась на днях, вечером. Устроила сцену. «Да ты что?» «Ага», — сказала сама, будет управлять моим кафе. И жить со мной собиралась. «Боже упаси!» Вытаращилась на нее Лера. А еще мама решила, что Никита мой парень. «Как она могла такое подумать?» Театрально возмутилась Ева. «Никита и чей-то парень». Лера бросила в него насмешливый взгляд. «Как вообще такое в голову может кому-то прийти?» «Слушай, Плахов, знакомство с родителями — это серьезно. Лев хлопнул его по плечу. Тот что-то прорычал, делая вид, что злится, и следующая волна подколок в его сторону понеслась с новой силой.